Глоба 22. Пароход могут провожателю встречать торжественно с оркестром, даже с речами. С толпами на набережной, с вымпелами и флагами. Для лимузина кинозвезды расстилают красную ковровую дорожку. Перед правительственным самолетом прямо на бетоне взлетно-посадочного поля выстраиваются делегации. У космических кораблей ни набережных, ни взлетных полей нет. Да и украсить чем-то Приличный слот сложноват. Вакуум всё-таки. Разве что зажечь разноцветные огни, если имеющиеся лампы позволяют. Только вот не задача. В межпланетных лоцманах каждое цветовое сочетание что-то декодирует на случай отказа средств в ближней связи. Так что приходится не устраивать никакого светового шоу, если не хотите случайно передать, наш шкипер сегодня слёг с поносом, а Млечный Путь оккупирован злобными пиратами. В случае чего с рамы не оберешься. Однако протокол для встречи важных делегаций все-таки существует. Аналоги ковровых дорожек расстилают в корабельных коридорах, на стены вывешиваются вымпелы и флаги соответствующих планет, играют торжественные музыкальные композиции. Все как у людей, короче. Меня с такой помпой не встречали. Капитан на испытательном сроке недостаточно большая шишка. А комиссия из центра совсем другое дело. В первую очередь... Что такое центр? Я сначала думал, это что-то вроде Женевы для ООН. Поставили на какой-то планете несколько зданий, объявили их собственностью межзвёздного содружества, и там решают все межведомственные вопросы. Оказалось, что нет. Оказалось, что там же, где на верфях строили скауты для отправки на разведку к другому галактическому рукаву, заодно в космосе собрали космическую станцию. Не такую, как на Шузил, без возможности создания внутренних сред. хотя и с бассейнами, парковыми зонами и тому подобным. И вот на этой станции, подобной нашему узлу, но проще, круглосуточно ведут работу по развитию и повышению процветания межпланетного сообщества. Примерно три тысячи бюрократов. Да, вы не ослышались, всего три тысячи. Плюс еще примерно столько же обслуживающего персонала. Так мало, потому что большая часть работ там автоматизирована. Они не столько там работают, сколько круглосуточно изобретают поводы отправиться на планету 0. Кто для отдыха, кто для охоты. Довольно пренебрежительно объясняет мне Бри. Оказывается, она была в центре с экскурсией в начале своей карьеры, и увиденное её не впечатлило. Мне там не было, а потому сохранила некоторые иллюзии. Да ладно, возражает она Бри. Нам же проще, если бы это было так, но боюсь, в составе комиссии будут профессионалы. всерьез озабоченные поисками корабля. Нам нужно будет постараться. Даже стараться не придется, бросает вторая таласианка. Просто накормим их от пуза, проведем с экскурсией по злачным местам, и они забудут, зачем приехали. Если вообще с самого начала помнят. Остальные мои соратники колеблются между этими полярными точками зрения. Но Рье уверен, что опасаться толком нечего. Нирс и Раал предлагают заранее подготовить фальшивые документы, чтобы сбежать в случае чего... и избежать таким образом судебного преследования. Пергас вообще заявляет, что его это не касается. Самым взвешенным, мне кажется, решениями Игран. Она говорит вот что: "У тебя в комиссии будут представители пяти разных спонсоров. При можешь особо не опасаться, большинство тех, кто работает в центре, до сих пор более или менее поддерживают Виаланну или связаны с ней. А скетики, скорее всего, займут нейтральную позицию". Вмешиваться во что-либо не в их правилах, если это не угрожает непосредственной экспансии АЦ. С тем нелегальным бизнесом тебе просто не повезло. Наткнулся на особо пробивную грибницу. Ого, бормочу я. Особо пробивную это мягко сказано. Представитель Атареи, я знаю. То есть, я знаю о нём. Его зовут Девалга Криспи. Он относится к сфере влияния того же старейшего, что Эардено Нолькаро. Я думал, Нолька ру и сам старейший. Нолька ро старейший, только ист разница. Старейших немного. У каждого в подчинении несколько старших. В общем, давалгакриспи словно бы работает в другом отделе той же компании. Так об этом можно думать. Имеет другое непосредственное начальство, но ходит под тем же гендиром. Тебе стоит поговорить с Ордено Нолька о нём. Но в любом случае вряд ли с ним будут проблемы. Он так занят спасением Сэнтуаро, что вряд ли его заинтересует происходящее на станции. Думаю, его запихали в комиссию, потому что не знают, куда ещё приткнуть. Сэнтуаро? Я переспрашиваю. Головоногий моллюск на планете Тарай. Медленно вымирает последние миллион лет по сугубо объективным причинам. Но у них там есть группа активистов, которые неизвестно почему пытаются его переселить на другую планету и добиться, чтобы он там размножился. Ага, понимаю я, зелёный активист. Какого-то определённого отношения на Земле я к ним не выработал. По моему мнению, они бывают как умеренно безобидными горлопанами, так и настоящими спасителями живой природы или вредителями, раздувающими политический капитал с помощью громкой темы и человеческой сентиментальности. или просто дураки. В общем, как и везде. Может быть, этот Тараи бесполезен, но прямо так сразу списывать его со счетов я бы не рискнул. Решаю в самом деле поговорить о нём с Налькару. Пусть в реале у меня не такой богатый опыт общения с главой диаспоры Тараи, как в игре. Сложнее всего тебе придётся с Саргами и Туласианкой, продолжает Мигран. Шелея из клана Белой ягоды Давний политический противник покровительница капитана Яностия, которая её в своё время и пропихнула в капитаны. Кто это покровительница? приподнимаю брови. Старейшина диаспоры Толасианк здесь, хмыкает Пишница. Заняв важный пост, Толасианки частенько отказываются от имени, но она тоже была из клана Чёрного Алого Четырхлистника. Того же, откуда и Яностия, Миигран качает головой. Белые ягоды Оттуда же, откуда шале. Тут всё сложнее, внутрисемейные разборки. Ну и председатель комиссии из моего собственного народа. Уже одно это говорит, что с ним ухо надо держать в остро. Галантно произношу я, зная, что меня игран воспримет как комплимент. Не факт, она качает головой. Слышала? Он получил эту должность как синекуру. Завод его Фаёли 3756. «То есть он ниже вас по иерархии?» — уточняю я. «Нет. Всего лишь моложе». Чуть дергает краем губ Мейгран. «Не бери в голову. Наша иерархия действительно сложная. Да и еще правила того, как попасть в истеблишмент, все время меняются. Только тут я замечаю, что она какая-то сама не своя». «Что с вами?» — спрашиваю я. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Прекрасно». Несколько жалочно отвечает Мейгран. Потом слегка смягчается. Не берите в голову, капитан. Семейные неприятности. Своих детей и внуков у меня нет, но племянники и внучатые племянники иной раз способны доставить не меньше хлопот. Говоря так, она вдруг начинает выглядеть на свой возраст, по зимним меркам. Лет 50. Не старуха, не пожилая даже, но определённо пожившая. И вроде бы не очень лёгкую жизнь, если судить по намёкам на морщины около губ. Почему-то мне впервые приходит это в голову. До сих пор за ее отчаянным кокетством и снобизмом я этого не видел. Мне хочется сделать ей какой-нибудь комплимент, и я говорю. Вы совершенно определенно из тех, которые могут разобраться с любой проблемой. Вот родняк вам и идет. К сожалению, не с любой, отвечает Мейгран. К откровенности она больше не расположена, но я делаю мысленную пометку расспросить Мия и Вергааса о том, что у нее творится. Мия с ней вроде бы дружит, а Вергаасу положено как начальнику безопасности знать обо всех потенциальных проблемах в семьях сотрудников. В любом случае, о саргах Мейгран ничего не знает, так что на этом наш разговор окончен. Я решаю, что попытаюсь узнать о них по общим каналам, однако особой надежды не испытываю. И в самом деле, вплоть до прибытия сарги остаются темными лошадками. Удалось только выяснить их имена – Тен Ларк, Ини Ларк. Терри и Сари, тезка одной из жен и помощниц председателя управляющего комитета в модуле саргов Гра-Пока. Вот и все. Ни намека на их политическую ангажированность, ни о том, готовы ли они закрыть глаза на исчезновение скаута. Встречу мы, естественно, организовываем по первому разряду. Вместо ковровой дорожки заказываем светящийся арктический лишайник из модуля парящих. Для стен просим о микро вырастить особо пышные и цветущие лианы самых вырвиглазных оттенков. У всех раз немного разное зрение. И то, что кажется красивым одним, частенько выглядит а-ля павата для других. Все, что мог, я для подготовки тоже сделал. Поговорил с Ордену Нолькара безрезультатно и постарался навести мосты со старейшиной диаспоры таласианок. В последнем случае результат был. Это в игре она меня не переваривала. А в реальности охотно пошла на встречу, поскольку за меня поручились Брия и Мия, особенно Брия, та её любимица. Однако толку от искренней помощи старейшины немного. Политические противники, они и есть политические противники. Плюс то, что она взяла назначение на станцию, многими рассматривалось как почётная ссылка. О чём я подозревал. В общем, остаётся только грызть ногти. Первый пребывает в Давалга-Криспе, представитель Тарай из-за того, что ему требовали с другая среда в полёте, и здесь на станции, он добирался отдельно, и его небольшой кораблик, в смысле, по космическим меркам небольшой, так-то он был порядочный. Такого бегемота попробуй повези. Пристыковался сразу к модулю Тарей. Да и хорошо. Как выяснилось уже на пути до достопримечательного представителя комиссии к нам, он был значительно старше учеников Нулькару, хотя и моложе самого директора школы. А значит, цистерна с ним не поместилась бы в большинство наших коридоров. Разве ж то в самый большой грузовой лифт или в широчайшую часть центрального хаба. Однако здесь положенный для него приём, мы всё равно организовали и крутим его по видео. На экране давалга криспи плавает в мутной зеленоватой полутьме. Вокруг видны силуэты студентов Нолькара поменьше. Видимо, молодёжь не может совладать с любопытством и болтается в зоне слышимости. Очень приятно, что вы обращаете такое большое внимание на охрану окружающей среды и используете возобновляемые декорации вместо одноразовых, заявляет этот кальмар в конце. Затем разгораются речи по поводу того, как содружество было создано по окончании величайшей экологической катастрофы, уничтожившей множество уникальных видов живых существ. Про то, что она уничтожила несколько планет и унесла миллиарды жизней разумных, ни слова. И то, что, соответственно, долг содружества способствовать распространению и устойчивость видов в галактике путём как можно более широкого их расселения. Я всё жду, когда он упомянет про скаут вдохновение. Может быть, спросит, где он или потребует предъявить журналы вахт иных специалистов. Нет, ни фига подобного. Про своих любимых моллюсков, правда, тоже молчит. Ну ладно, решаю я. Наверное, тот тип экозащитника, который безобидный псих. Когда на следующий день прибудет основная комиссия, тут-то и начнется потеха. Однако встреча комиссии проходит обескураживающе. Мы встречаем их, выстроившись в коридоре. Весь командный состав станции, включая Мейгран, которая расстаралась, надев меховое манто поверх чего-то, что могло бы сойти за купальник с короткой юбчонкой. Как ни странно, ей идет. Может быть, благодаря перьям и яркому окрасу на человеческой женщине этот наряд смотрелся бы вульгарно, даже если бы дама была бы вдвое моложе и могла бы похвастаться такой же подтянутой фигурой. Комиссия прилетает на роскошном лайнере, который слишком велик, чтобы стыковаться со станцией напрямую. Одна из причин, почему они медлили и дали нам такую фору во времени, как раз и заключается в том, что они ждали, пока станет доступен подходящий по уровню комфорта корабль. Так что к станции прилетает только небольшой подсадочный шаттл. Мы ждём, что из шаттла выйдут все члены комиссии по очереди. Но вместо этого оттуда появляется сафектика в форме служащего межзвёздного содружества. Мы все носим точно такую же. Ну или сафектиец. Оно как раз находится в том возрасте, когда начинается половой переход. Это процесс не быстрый и не ступенчатый, а постепенный. Софектицы не окукливаются. Их железы просто начинают вырабатывать другие гормоны, под воздействием которых меняются половые органы. Больше всего похоже на половое созревание у людей. Многие, насколько я слышал, предпочитают в этот период брать отпуск и отсиживаться дома. Однако находящееся перед нами существо, по всей видимости, предпочитало не прерывать карьеру. Ничего общего с земными трансвеститами, кстати. Оно уже выше ростом средних софектиек и шире в плечах. Но женские округлости ещё сохраняются, а лицо похоже ни на женское, ни на мужское, а скорее на юношеское, что странновато выглядит в сочетании с лёгкими морщинами у огромных глаз. Ну да, в пересчёте на земные годы этому существу уже хорошо за 40, если не за 50. Раньше с эффектицей жили меньше, и трансформация у них происходила к году на 25-м, по мере того, как у них улучшалась медицина и повышалось благосостояние. Трансформация всё отодвигалась вплоть до того, что сейчас софектицы вынуждены порой сдвигать её гормональными или психологическими методами. А то в обществе совсем не будет молодых мужчин. А спрос на них даже в технологически продвинутой цивилизации оказывается всё ещё есть. Передаю привет земным радикальным феминисткам. Впрочем, представитель сафекта перед нами явно позволил всему свершиться своим чередом. Доброго всем дня. говорит оно вежливым тоном. Опять же напоминает больше всего ломающийся голос мальчишки, чем мужской или женский. Меня зовут Дальгейн Саул Рагу. Я полномочный референт Высокой комиссии. Благодарю за оказанные почести от их имени. Дальгейн склоняет голову, и мы все повторяем этот жест. Буду пожалуй называть его в мужском роде. Для женщины всё-таки страшноват получается. А сиськие, ну что, сиськие у мужиков бывают? Правда, обычно вместе с животом. А как же сама комиссия? спрашиваю я скорее просто от растерянности. В голове мелькают панические мысли. Небосская миссия не будет высаживаться на станцию, потому что они уже обо всём знают и просто приказали этому Дальгейну меня арестовать. Уважаемые комиссионеры не видят никакого смысла покидать лайнер, поскольку ближняя связь работает без перебоев, поясняет Дальгейн. Ознакомится с ситуацией на месте, они поручили мне. Прошу прощения, возражает Бре. Но я бы хотела поговорить как минимум с полномочной представительницей Талис, а не с общественным секретарём. Вот именно, прошу прощения, Мия перехватывает её за руку, останавливая. Надеемся на плодотворное сотрудничество. Хорошо, кивает Дальгин. Я когда прошу проводить меня в отведённую мне каюту и передать записи происшествия в рубке на момент появления корабля вдохновения скаутского класса. Вы хотите сказать, запись тренировочного упражнения? спрашиваю я. Мы удалили их. Я думал, что записи тренировочных упражнений нужны, чтобы на них учиться, хмурится Далгейн. Сразу после разбора полётов удалили, говорю я. Упражнение получилось не слишком удачно. Я первый раз сценарий придумывал. Ну, учитывая, что многие поверили в действительное появление вдохновения и даже оповестили об этом событии центр, вы на себя наговариваете. С легкой, но ясно слышимой в голосе иронии отвечает софиктивец. И тут я понимаю. Хана. Может быть, в центре и сидят сплошь опупевшие от ничего не делания бюрократы, которые видят смысл лишь в межведомственных дрязгах. Но нам повезло напороться на того, кто занимается реальным делом и, похоже, обладает приличным уровнем компетенций. Я буквально затылком чувствую, как напрягается моя команда. Этот нюанс понимают все. Сэфтиц улыбается плоскими зубами троятного. Думаю, нас ждут плодотворные несколько дней. Дальнейшее показывает, что он как в воду глядел. Я свожу не близкое знакомство с членами комиссии. Каждый из них удостоивает меня короткого разговора по видеосвязи. Насчёт председателя оценками и грант попала в точку. Пайоли и впрямь получил эту должность как синекуру, считая путешествие на станцию Узел своего рода отпуском. Он даже просит меня организовать экскурсию по нашей медицинской академии и энергоустановке. Я немного опасаюсь, что это тоже фасад, под которым прячется какой-нибудь ловкий интриган. Тем более, что Файоли делает кучу фотографий на личный коммуникатор, но в остальном он ведет себя как турист. То есть демонстрирует уровень интеллекта на уровне стадного порнокопытного. «Я же говорила», — хмыкает Мейгран, которая помогает мне развлекать соотечественника. «Его опасаться не стоит. Как так вышло, что вы, 3-14, считаетесь самыми опасными мошенниками в галактике?» — спрашиваю я давно приходящее мне на ум. Мои знакомства с 3-14 это отнюдь не подтверждают. Да, они склонны все лоббировать. Да, себе на уме. Да, контракты с ними нужно читать и перечитывать с лупой. Но не более, чем имея дело с любыми ушлыми дельцами на земле. В остальном, люди как люди, только мода у них дурацкая и флиртуют почем зря. Это и правда напрягает. Но бывают они и умные, и глупые, и даже простодушные. Всякие. «При всем моем уважении к Абдуркану он считает, что стереотипы — это полезное лекало для быстрого принятия решений», — вздыхает Мейгран. «Популярные книги с ними лучше воспринимаются, а значит, и лучше продаются. В серьезных монографиях у него и разговор более серьезный». «Ясно», — киваю я. «А еще», — вдруг смеется она, — «нас считают выжигами, потому что мы учим детей финансовой грамотности». Это первый раз за последние пару недель, когда она смеётся. Так Миигран по-прежнему ходит мрачнее тучи, и я по-прежнему не знаю, что с ней не так. Мия и Вергас только руками разводят. Представитель Преи, некая Русана смело смотрив в будущее, и впрям оказывается поклонница Виаланы и присылает мне письмо, в котором заверяет в своих добрых чувствах к станции и рассыпается в хитро завёрнутых словесах, которые мы с Мией расшифровываем так: Не знаю, что у вас там за хрень творится, но мешать не собираюсь из уважения к великому адмиралу. Уш очень много она на вас сил положила. Трои и Давалга Криспи, немного освоившись и завербовав себе в помощь пару талантливых студентов Нелькара, разворачивает на станции информационную кампанию по сбору денег для спасения своих молюсков. Больше его, похоже, действительно ничего не интересует. Шалеи из клана белых ягод посещают модуль Талосианок, и интригует там для свержения старейшины с ее поста. Но этим занимаются Брия и Мия, я его не касаюсь. Внутренняя политика таласианок вообще не дело станции, просто девушкам приходится встрять, потому что они оказываются в двусмысленном положении. Квартет Саргов, как выясняется на досуге, пишет музыку. Их главная цель — встреча с другими композиторами, у которых в модуле Саргов оказывается ей своя собственная община — анклав в анклаве. Ацетик Элел Герл Тарол по видеосвязи просто кивает в ответ на мое приветствие. Потом вежливым тоном спрашивает, нравится ли мне работать с ее сородичами, а затем советует как-нибудь обязательно посетить свою родную планету, после чего отключается. На всякий случай я прошу Вергааса проследить, не будет ли он связываться с колонией ацетиков на станции и не исходит ли от него какая-то опасность для Алироп-Алироп. Вергаас успокаивает меня. Алероб теперь под защитой содружества. И раз нам удалось официально признать медцентр, она имеет лицензию на целительскую деятельность. Может быть, отцетики и смогли бы арестовать её у себя на территории, но точно не на станции. Впрочем, Лэлгёрл сидит себе на корабле и носа несуществующего наружу не кажет. А вот Дальгейн Саул Рагу, которого мы и гран не ожидала, а потом он и раскопала о нём заранее никаких сведений, доставляет нам немало хлопот. Кстати, приставка Саул в его фамилии означает тех, кто возделывает пашню. Не знаю, что насчёт возделывания, но пахать он сразу начинает как лошадь. Разбивает лагерь в моём кабинете, который мне приходится для него освободить, за паролями в личные аккаунты и разбивает бурную деятельность, даже слишком бурную. Хананам коротко формулирует в РГАС на совещание командного состава через 2 дня. Я точно знаю, что чувак получил «Две любительские записи, происходящего в рубке в тот момент». Ему не приходится уточнять, в какой момент. «Леке!» — ругается сквозь зубы Нирс. «А я-то думал, что все вахтенные специалисты нас поддерживают!» «Это лишний раз показывает, какие вы, рогачи, наивные идеалисты в массе своей!» Покровительственно говорит наш Ночбес. «Не бывает такого!» чтобы поддерживали абсолютно все. Но если вы не держите в заложниках их семьи, да и тогда бывают сюрпризы. Он издаёт мрачный горловой смешок, который очень к месту смотрелся бы в игре, где фигуры выглядели более страшными, чем они есть на самом деле. На мои переговоры с Анастасией он не достал, уточняю я. Нет, до ваших личных данных защита Катамирла его не пропустила. Кивает Воргас. Но тут особого ума не надо, чтобы сообразить, что вы отправили корабль к родной планете. И что теперь? хмуро спрашиваю я. Не знаю, прижимают плечами Бергас. Не моя сфера. Ми и Брия и Мигран переглядываются. Мы тоже не знаем, наконец говорит Мия. Скорее всего, ничего. Никаких средств воздействия на Землю содружества нет. Даже договор на обучение ИСКИ на Земле заключала не с Содружеством, а с консорциумом 3.14 как субподрядчики. Вас они бы могли уволить. Раньше. Но мы ведь пробили экстерриториальность станции, и теперь, чтобы вас снять, требуется голосование акционеров. Это можно устроить, но в качестве акционеров, опять же, выступают отдельные компании. У них разные финансовые вклады, и их голоса пропорциональны этим вкладам. Некоторые компании имеют связи с определёнными политическими силами в содружестве, другим наплевать, лишь бы прибыль капала. В общем, чем кончится такое голосование, сказать трудно. Если Дальгейн затеет что-то подобное, нам придётся разбираться отдельно. Но это будет дело не одного дня. Какой-нибудь военно-кораблик к земле они не пошлют? Точно нет. Качает головой Бри. Я вам уже говорила. Один рейд военного корабля обходится баснословно дорого, тем более в такую даль, как ваша планета. Военный конфликт между ацетиками и торои в нашем пространстве исключение, а не правило. К тому же у содружества нет собственных сил, оно только арендует боевые единицы у отдельных рас. Да и если бы даже каким-то чудом им бы удалось выбить под это деньги, какой смысл? Абсурд аж выпущен из контейнера. В смысле кот выпал из мешка. Понятно. И не забывайте о нашем отвлекающем манёвре, поддерживает её Мигран. Обосновывать какие-то меры им будет очень трудно, потому что всегда найдутся те, которые скажут: "Да ладно, все считают, что это была лишь инсценировка, зачем возиться?" Для этого мы и старались. И только мы доходим до этих утешительных выводов, в конференц-зале звучит стандартный вызов по коммуникатору. Вызывают меня. Капитан Старостин. На экране появляется фотография нашего друга Дальгейна. Ник ночи будет помянут, и именно его голос звучит в динамике. «Не могли бы вы зайти в мой кабинет?» «То есть, в ваш, конечно же!» «Есть разговор!» «Ого!» — говорю я, охваченный предчувствием. Сбрасываю вызов, оглядываю свою команду. «Главное — держитесь твердо, Кэп, и ничего тебе не сделают!» — говорит Вергас. Ни хрена в этом не понимаю. Но да. По моему опыту, лучше всегда валяй дурака. Кивает Нурье. Не знаю, что от него можно ждать, но думаю, вы справитесь. Обнадёживающе советует Мигран. Плюсую. Кивает Брие. Этот недостойный желает вам всяческой удачи. Церемонно наклоняет рога Нирс. Ни пуха ни пера, говорит Мия, которая продолжает прилежное изучение земной культуры. Когда она успевает? Моя единственная книжка Бытын Равы дочери Талис за авторством Абдуркана уже неделю висит в коммуникаторе открытой на пятнадцатой странице. Улыбаюсь ей. К чёрту. Капитан Старостин говорит мне разово кожей соффектив сидящей за моим собственным столом. Вы отдаёте себе отчёт, что задумали убийство всей разумной жизни в нашей галактике?